Глава 14. Я услышал ее раньше, чем увидел. Резиновые подошвы и её туфель зашлёпали линолеуму в коридоре, и каждый шаг звучал, как щёлканье бича. «Тише, Фрэнк, я здесь. Что случилось?» Дейзи взглянула сначала на Мэгги и только потом на меня, все еще склонявшегося над кнопкой звонка. Заметив, как сокращаются мышцы на руке Мэгги, она, не говоря лишнего слова, схватилась за пейджер. Вызвав подмогу, Дейзи принялась ощупывать шею, запястья, ступни Мэгги, и я вдруг почувствовал себя лишним, словно мои усилия ровным счетом ничего не значили. Я всегда знал, что Мэгги обладает отличным чувством времени. Так получилось и сейчас. Мне нужно было… сколько? Еще минут пять, и я бы решился. Увы, я так и не успел перейти к главному, а теперь у меня был шанс. Но он выскользнул у меня из рук, стал слишком неопределенным, чтобы я мог надеяться в ближайшее время снова подойти к границе, которую готов был пересечь одним решительным броском. Не мог же я сказать Мэгги то, что собирался в присутствии Дейзи. Да и другие медсёстры должны были вот-вот прибежать к ней на помощь. Или... мог. «Дейзи, скажите, как она?» Но прежде чем сестра успела ответить, появились сиделки... и врачи во главе с доктором Сингхом в развивающемся халате. Как только они вошли, Дейзи забросала их цифрами. Большими, маленькими, но одинаково непонятными для меня, не посвященного в тайной медицинской науки. Потом все заговорили одновременно, и мне, успевшему за прошедшие дни привыкнуть к звуку одного, лишь собственного голоса, стало не по себе. Кроме того, мне казалось, что даже врачам не негоже так шуметь в отделении интенсивной терапии. Поспешно поднявшись со стула, я отступил к окну, а врачи и медсёстры напротив, сгрудились вокруг кровати, размахивая перед лицом Мэгги блестящими приборами и инструментами, словно назойливые торговцы на бложке. «С ней все будет хорошо, Фрэнк, как я вам и говорила». Дейзи удалось ненадолго вырваться из толпы взволнованных коллег и подойти ко мне. Я, однако, заметил, что она намеренно или случайно встала так. чтобы загородить от меня Мэгги. «Когда ваша жена придёт в себя, вы будете ей нужны. Поэтому вы должны быть сильным». «Я не был сильным, Дейзи. Я не был сильным, и поэтому она...» Я почувствовал, как к горлу подступают рыдания. Дейзи их тоже услышала или угадала. Должно быть, сработало её шестое чувство – сострадание. «Мы тут справимся». Она кивнула в сторону двери. «Не сомневайтесь, мы сделаем все, что нужно, и хорошо о ней позаботимся». Но я не двинулся с места. «Выслушайте меня, Фрэнк. Все, что от вас зависело, вы сделали, и теперь должны довериться нам. Идите и не переживайте». Уходить я по-прежнему не хотел, и Дейзи мягко подтолкнула меня к двери. Положив ладонь мне на поясницу, она пыталась увести меня из палаты. Подальше от орудийных залпов и пулеметных очередей медицинской терминологии, которые, несомненно, означали что-то очень важное. Дейзи, я не могу. Не могу идти сейчас. Я еще не закончил. Мне нужно, очень нужно сказать Мэгге самое важное то из-за чего я. Уходите, Фрэнк! В ее голосе впервые за все время прорезались нетерпеливые нотки: Я серьезно. Пожалуйста, не надо создавать нам дополнительные трудности. Должно быть, сейчас я действительно выглядел как лунатик, который несет всякую чушь и отвлекает серьезных людей от важного дела. Но я не хотел сдаваться так скоро. «Я должен объяснить ей, почему я перестал с ней… Прошу вас, Фрэнк, идите! Вы сможете сказать ей все потом, когда она будет лучше себя чувствовать. А сейчас поцелуйте ее и идите. Вы скоро увидитесь». Врачи стояли вокруг кровати Мэгги так тесно, что между ними не было никакого просвета, я видел только спины, спины, спины, обтянутые белыми халатами. Может быть, крикнуть Мэгги то, что я хотел сказать, прямо сейчас, при всех? Увы, я мог сколько угодно тешить себя иллюзиями, но в глубине души я знал, что на этом мне просто не хватит духа. Тем временем одна из сестер вышла зачем-то в коридор. и я, втиснувшись на ее место у изголовья кровати, опустился на корточки так, что моя голова оказалась почти на одном уровне с головой Мэгги. Мои колени громко щелкнули, и этот звук привлек внимание врачебные братьи. Сначала доктор Синг, а затем и его коллеги повернулись ко мне. Кто-то недовольно, кто-то с недоумением. К счастью, мне достало мужество, чтобы, не обращая внимания на устремленные на меня взгляды, прижаться губами к щеке Мэгги. Я люблю тебя, Мэкс.